Глава четырнадцатая. Расставшись с Беллингтоном, мисс Силвер удалилась в свою комнату, где удобное кресло предоставляло идеальную возможность для отдыха и размышлений. Но на сей раз ее руки не были заняты. Сумка с вязанием лежала рядом на табурете. Откинувшись на подушку, повторяющую цветастый рисунок ситцевой обивки кресла, мисс Силвер подводила итоги беседы с хозяином. и было ясно, Все в доме были в курсе, что ожерелье забирают из банка. А значит, любой мог передать эту информацию грабителю. Мистер Беллингтон, сначала утверждавший, что мисс Брейн не было известна о его приготовлениях насчет ожерелья, потом допустил, что она все-таки знала о доставке ожерелья во вторник, но не знала ни точного времени, ни того, кто поедет в банк. На вопрос о том, кто же мог это знать... Он назвал управляющего банком хюберта Геррета и Артура Хьюза, но затем признал, что и дочь тоже была в курсе о перевозке ожерелья во вторник. Мисс Силвер не сомневалась, что все известное мисс Брей и мой Херн не осталось секретом для остальных, присутствовавших в доме, и, следовательно, могло свободно обсуждаться. В таком случае и Хилтоны, и миссис Табс, и миссис Доналд жена садовника, и приходящие прислуга из деревни также могли располагать этими сведениями и выболтать их кому угодно, безо всякого преступного умысла. Особенно это касается женщин. Мужчины обычно хуже представляют себе, что происходит в доме. Их же, в первую очередь, тех женщин, что живут в соседней деревне, именно их интересуют сплетни. «У них безошибочное чутье на всё из ряда вон выходящие. Люшис беллингтон льстит себя надеждой, будто никто не знает ничего, о чем он сам бы не рассказывал. Но тут он явно заблуждается, что до его слов, будто о времени приезда в банк за ожерельем знал только он и сам Хьюберт Герретт, то, возможно, последний вовсе не считал эти сведения секретными и мог упомянуть о них, например, миссис Херн. В этот момент в дверь деликатно постучали, и в комнату грациозно вступила миссис Скотт. — Надеюсь, я вам не помешала? Я хотела немного поговорить с вами, если у вас, конечно, найдется минутка. Она очарующе улыбалась, и вся ее повадка была само очарование Все в ней словно говорила, я так хочу с вами подружиться. Вы же ведь не против? От этой легкой напряженности и чего-то неуловимого в голосе она выглядела гораздо моложе своих лет. Получив согласие мисс Силвер, Аннабелл придвинула себе кресло поменьше и села. Каждое ее движение своей естественностью и непринужденностью радовало глаз. «Не сердитесь, прошу вас», — и она подалась вперед, — «но я знаю, почему вы здесь». Мисс Силвер уже успела извлечь из сумки почти законченное одеяло, разложить его на коленях и приступить к вязанию. В ответ на слова Аннабелл она устремила на нее серьезный взгляд и спросила, «Вам рассказал мистер Беллинтон?» «Да». она был тряхнула гладкими черными волосами. «Но я об этом уже и так знала». «Вот как». «Понимаете, я знакома со стейси Форст. На самом деле она моя очень дальняя родственница. И вот осенью стейси написала мой портрет-миниатюру. И я подарила его Люшесу на Рождество. И он был очень доволен. Хотя мне нелегко угодить». Она хорошо рисует, не так ли? Мисс Силвер вежливо согласилась, но тему эту развивать не стала. Вряд ли миссис Скотт пришла поговорить о стейси форест теперь ставшей Стэйси Мэйоноринг. Однако Анна Белл продолжала говорить о Стэйси. Так вот она рассказала мне об истории с коллекцией брейдинга и о том, как чудесно вы во всем там разобрались. Когда вы приехали сюда, то оказалось точно такой... Как она вас и описывала. И, конечно, я сразу поняла, почему вы здесь. Я спросила люшиса и ему пришлось признаться, что он привез вас сюда в качестве частного детектива. Так вы не будете на него сердиться? Нет, задумчиво отозвалась мисс Силвера. А скольким людям вы сообщили о вашем открытии, мисс Скотт? Она рассмеялась. А теперь вы сердитесь на меня? А я так хотела с вами поговорить. Не волнуйтесь. Я обещала люшису никому ничего не рассказывать. И хотя вы не настолько хорошо меня знаете, чтобы доверять мне, но я, знаете, не нарушаю своих обещаний. И Силвер улыбнулась улыбнулась. был Скотт было нечто необыкновенно притягательное, какая-то теплота во взгляде, глубоких темных глаз и какое-то естественное обаяние. — Так о чем вы хотели со мной поговорить? — спросила она, разматывая светло-голубой клубок казалось некая тень прошла между ними будто солнце внезапно скрылось за тучей и все краски потускнели не хочется делать из мухи слона и беспокоить люшиса сказала аннабел возможно это вообще не имеет отношения к делу но я подумала, что кто то должен знать она закусила губу и торопливо добавила хьюзу было всего двадцать два года артуру хьюзу да да «Я плохо его знала, и он мне не слишком нравился, но еще недавно человек был жив-здоров, а теперь его застрелили из-за этого злополучного ожерелья». Мисс Силвер, на мгновение оторвавшись от вязания, привела уместную на ее взгляд цитату «Алчность кайна натура», как подметил лорд Теннисон. Если она был это избила с толку, то вида она не подала». «Убийство в самом деле страшное преступление», — продолжала мисс Силвер, снова принявшись за резание. «Если вы знаете что-то, что могло бы пролить хоть какой-то свет на кражу о и смерть мистера Хьюза, то, безусловно, должны об этом рассказать». «Я так и думала. Конечно, как я говорила, это, может, и не имеет отношения к убийству, но у меня это прямо из головы не идет. И вот я решила рассказать вам о табакерке». «А табакерке?» «Да, такая красивая эмалевая коробочка, якобы принадлежавшая Людовику XVI». «Люшис показывал ее нам в прошлые выходные». «Он приобрел ее на аукционе в Париже месяц тому назад». «Люшис открыл табакерку, она оказалась примерно до половины наполнена табаком». «Кто-то пошутил, что это табак самого короля». «А мистер Рейник заметил, что в таком случае он давно выдохся». И как раз в этот момент мы с миссис Рейник как начали чихать? Не понимаю, как могли люди нюхать эту гадость? А ведь многие занимаются этим и в наши дни. Да, глупая привычка. Представляю, во что превращались костюмы из шелка и атласа, которые тогда носили, если на них постоянно чихали? Когда мы зачихали, Хьюберт Гэррит закрыл лицо своим платком и помчался к двери, а Алюша захлопнул табакерку. Сказал, что совсем забыл про астму Хьюберта и надежду, что стоял достаточно далеко, и Хьюберт не чувствовал запаха. И все еще я продолжал чихать, а кто-то спросил, опасно ли это для Хьюберта. И Клей Мастерсон засмеялся и ответил, что, видимо, опасно, судя по скорости, с которой он убежал. Люша собрал табакерку и сказал, что надо будет как-нибудь ее почистить. Тут она замолчала, и мисс Силвер вопросительно на нее посмотрела. — Это все? — Не совсем. С неохотой в голосе призналась Аннабел. — Вчера вечером что-то заставило меня заглянуть табакерку. Она лежит в большом шкафу между окнами. Я была в гостиной одна, другие еще не спустились. Достала табакерку, открыла ее и... — Да, миссис Котт. Нежный цвет лица был одним из достоинств Аннабелл. Теперь щеки ее стали цвета ярко-алой гвоздики. «Почти весь табак исчез!» — сказала она. «О, Господи!» — воскликнула мисс Силвер. «И я вспомнила кое-что еще!» Тут она умолкла, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. «Да, миссис Скотт. Не знаю!» она был покачала головой. — Я должна кому-то рассказать. Это не дает мне покоя, словно какой-то голос все время нашептывает. Знаете, как это бывает? Только прислушаешься, попытаешься понять, как сразу все смолкает. А стоит решить, ну ладно, бог с ним. Как все начинается снова? — Если бы вы объяснили мне, что вас беспокоит, — начала мисс Силвер. Анна Белл выпрямилась в кресле. — Да, я все время собираюсь, но вы знаете, как трудно сделать решительный шаг. Мисс ободряюще улыбнулась. — Это как-то связано с табакеркой? — Ну и да, и нет. внешне будто и связано, но я не знаю, так ли это на самом деле. Наверное, Илюша все рассказала вам о вторнике. Мисс отмотала несколько прядей шерсти и сказала. — Давайте будем считать, что мне ничего не известно, кроме того, о чем сообщали газеты. Не знаю, что было в газетах и чего не было. Все так запуталось. Люшис велел Хьюберту Геррету забрать и жерели из банка. Но во вторник утром Хьюберт даже не пришел завтракать. Миссис Крофт по дороге из деревни заходит в восточную старушку и убирает там. А Хьюберт в это время обычно уже встает с постели, но вот во вторник она сообщила, что он лежит с приступом астмы. Люшис отправился навестить его и убедился, что Хьюберт действительно плох и едва ли сможет ехать в Лайтлинтон, в банк. Тогда Люшис позвонил в банк и сообщил им, что вместо Хьюберта приедет Артур. А я взяла термос кофе и пошла в восточную старушку. Вряд ли, конечно, ему хотелось видеть меня или кого-либо еще, но мне казалось жестоким оставлять его одного, и я подумала, что кофе пойдет ему на пользу. Хьюберт лежал в кровати и был рад моему приходу. Он выпил кофе и поплелся в ванную умыться. В помещении был жуткий беспорядок, ну, как всегда у мужчин. Я поправила постель, сбила подушки и так далее. И вот тогда, тут она понизила голос, с подушек что-то посыпалось. Я не поняла, что это, но потом подобрала несколько крупинок и опять стала чихать. Конечно, вы мне не верите. Я сама сначала не могла в это поверить. Я не сказала, что не верю вам, миссис Скотт, отозвалась мисс Силвер. — Пожалуйста, продолжайте. Тёмные глаза больше не улыбались. в них застыл страх. Это был табак, нюхательный, как в той табакерке. Его рассыпали среди подушек. Я собрала на свой платок сколько могла, вытряхнула за окном подушки и положила их на кровать. Это может показаться глупым, но у меня не было возможности сравнить крупицы с содержимым табакерки. Началась суматоха с убийством Хьюза и кражей жерелья, так что все это вылетело у меня из головы. Но вчера я надела тот же костюм, и нашла в кармане платок с теми крупицами табака. И вспомнила об этом. Поэтому вчера вечером я и заглянула в табакерку, и увидела, что почти весь табак исчез. Но на дне все-таки оставалось достаточно, чтобы сравнить с крупицами в моем платке. И вы представляете, крупицы совершенно одинаковые. Да, задумчиво протянула мисс Силвер. А она наблюдала за ритмичным движением ее рук вязальной спице светло голубая шерсть и детское дьяльца все это казалось безмерно далеким от того что не давало ей покоя хиберт вы же бежал из комнаты когда открыли табакерку так как реагировал на этот табак и вот крупинки этого же табака оказались среди его подушек и у него произошел приступ астмы. если бы не приступ он бы поехал в банк за ожерельем и застрелили бы его о них хьюза вот что и не идет у меня из головы «А у вас он цел? Ваш платок с крупинками?» спросила мисс Силвер. «Да, цел. Ну, существует две возможности, каждая из которых предполагает умышленное соучастие в похищении ожерелья. Либо самого мистера Геррета, либо кого-то еще. Если мистер Геррет знал об этом плане, ему ничего не стоило вызвать у себя приступа астмы, понюхав табак. Таким образом, он избежал бы ответственности за ожерелье во время кражи. Если же приступ был спровоцирован кем-то другим, то Матимов... Мотивом этого другого было либо стремление защитить мистера Геррета, либо поставить под удар мистера Хьюза, так как не составляло труда догадаться, что именно он заменит мистера Геррета в случае его нетрудоспособности. — Это просто ужасно! — воскликнула Аннабел. — Я не могу поверить, что Хьюберт способен на такое. Люша знает его много лет, а что до того, будто кто-то хотел навлечь неприятности на Артура Хьюза, тут она оборвала фразу. А, «Может быть, мисс Силвер, вы имели в виду нечто худшее, что кто-то мог специально спланировать ограбление только ради того, чтобы Артура застрелили?» «А почему вы об этом подумали?» спросила мисс Силвер. И был показалась, будто взгляд пожилой леди пронизывает ее насквозь. Люшис рассказал мне о мисс Пэйн я мужчинах, за которыми она наблюдала в картинной галерее. Мисс Пэйн говорила вам, что один из них смотрел в ее сторону и она смогла прочитать по губам все его слова. У меня есть родственница, тоже глухая, и она тоже читает по губам, поэтому я знаю, что такое возможно. Мисс Пэйн сообщила вам, что тот мужчина сказал, будто готов застрелить человека, который поедет за жерельем. Если так, значит, кто-то в этом доме? Нет, нет, это слишком страшно. «Тот, кто воспользовался табаком, мог не знать, что план похищения ожерелья включает убийство того, кто послан за ним», заметила мисс Силвер. «Возможно, кто-то просто хотел защитить мистера Геррета. Или дискредитировать мистера Хьюза. Как, по-вашему, у кого мог быть подобный мотив?» «Трудно сказать», — неуверенно отозвалась Анна Белл. Артура не очень-то любили. Не то чтобы конкретный был бы был повод... Но он как-то не вписывался, и Илюшес не собирался оставлять его при себе. К тому же он волочился за Мойрой. А миссис Херн поощряла его. Она была странным, но очень выразительным жестом, вывернула руку вверх ладонью, словно предлагая собеседнице нечто невидимое. — Я права, не знаю. Вроде бы поощрением это и не назовешь. Но она умеет сделать так, что молодые парни влюбляются в нее по уши. Не думаю, что Мойре был нужен именно Арту. Но он-то этого не знал. А Люшес беспокоился. Однако это не значит, что кто-то хотел навлечь на него неприятности. — А миссер Хиос не считал, что с ним дурно обошлись? Кто, мэра Не знаю. Ну, возможно, и считал. Но вы вынуждаете меня говорить о Мойре, а мне этого совсем не хочется. Понимаете, она мне никогда не нравилась. — Почему, миссис скот Щеки, она был снова сделались пунцовыми, ну, потому что ее не интересует никто и ничто, кроме собственной персоны, потому что у нее вместо сердца ледышка, потому что Алюшис из-за нее так страдает. — Видите, вы сами вынудили меня это сказать. «Да, — Пожалуйста, не расстраивайтесь, — успокаивающим тоном произнесла мисс Силвер. она Анабел печально посмотрела на нее. Когда я стучалась к вам, то твердо решила для себя, что ни слова не скажу о Мойре. «От откровенности наполовину и толку немного». «Да, верно», — сказал А, придется сказать и Б. «Вообще-то говоря, это такое облегчение, наконец, высказаться». Знаете, от Мойры в семье были одни огорчения. Когда она вышла замуж, я обрадовалась, что Люшес наконец-таки сбыл ее с рук. Ему, конечно же, не нравился ее муж Оли Херн. Это был хвостунишка, одержимый манией величия. Но за рулем он был сущим дьяволом. И Мойра в него влюбилась». Все, что мог сделать люшис это не дать ей денег. Вскоре Олли свалился с обрыва. Во время гонок? Нет, представьте себе. Он ехал сам по себе, поругался с Мойрой, бросил ее и мчался на машине. Денег у них не было, так что Мойре пришлось их занимать, чтобы вернуться домой. Машина сгорела дотла вместе со всем, что прихватил с собой Олли. Когда Мойра приехала, она оказалась абсолютно спокойной и заявила, что не хочет о нем и слышать люша думает, что для нее его смерть явилась облегчением. Она никогда не вспоминает о Болли, у нее не осталось ни фотографии, никакой вещицы на память. Может, потому что она любила его сильнее, чем нам казалось, а может, просто решила вычеркнуть его из своей жизни. И, как поняла мисс Силвер, ее собеседница склоняется к последней версии. — Ну вот, — сказала Аннабелл, — явила себя как последняя стерва и очень этому рада. Но мне было бы совершенно безразлично, от скольких мужей избавилась Мойра и от скольких парней она, позабавшись, бросила, если бы она испытывала хоть какую-то привязанность к люшису Мисс Силвер деликатно кашлянула. «А что, мистер Беллингтон ее очень любит?» а Она была растерялась. «Едва ли. Но он любил бы, если бы она дала ему хотя бы шанс». Конечно, все было неправильно с самого начала, когда Люша свернулся и увидел ее здесь. Не знаю, как Лили решилась на такое. Должно быть, он пришел в бешенство. Не дай бог мне увидеть его в таком состоянии. Спицы мисс Силвер замерли. — Вы очень заинтриговали меня, миссис Скотт. Почему мистер Беллинтон должен был прийти в бешенство? — Ну, потому что Лили не имела права действовать за его спиной и удочерять Мойру, когда он был по делам в Штатах. «Значит, Мойра Херн приемная дочь?» Глаза она Аннабелла расширились. «А что, вы этого не знали?» «Понятия не имела». И Силвер снова начала вязать. «Но я не думала, что можно усыновить ребенка без согласия мужа». Официально лили не могла этого сделать, но она взяла девочку и разыграла перед мужем целый спектакль. Как ей было без него одиноко, так что ему пришлось уступить». Будь Мойра другой, я уверена, он бы к ней привязался. Но все пошло скверно с самого начала. Да уж, промолвила мисс Силвер.